Глава девятая «Прошу!» — Алан распахнул дверь одной из комнат. «В «Ваше покои, мисс Лавьер!» «Благодарю!» — я покосилась на юношу, вновь разглядывая его необычный цвет глаз. «Гостевая ванная за смежной дверью. Халат, полотенце и другие принадлежности вы найдете в шкафу. Приятного отдыха!» Он захлопнул дверь прежде, чем я успела сказать спасибо. Кролик с разбегу запрыгнул на большую кровать, стоящую в центре комнаты, и спрятался среди многочисленных подушек, пока я разглядывала необычный интерьер своего временного жилища. «Это вам не тюремная камера», — пробормотала я тихо, рассматривая огромную хрустальную люстру. Комната, как и та часть дома, которую я успела рассмотреть, была отделана в темных роскошных оттенках. Часть стен была оклеена бордовыми обоями с золотым узором, а другую часть закрывали черные панели с позолоченным декором. На темном паркете красовался классический ковер в тонобоем и тяжелым бархатным штором, что обрамляли арочное окно. На резных тумбах из темного дерева, расположенных с двух сторон от огромной кровати с бархатным изголовьем, стояли два ночника. У стены находился большой камин с резным порталом, украшенный различными статуэтками и другими элементами декора. Горящий в нем огонь придавал комнате особый уют. Но когда мой взгляд замер на зеркале и на моем отражении, мои брови приподнялись от удивления. Нет, я и в своем мире была вполне симпатичной, по крайней мере до того момента, пока всю мою красоту не съела болезнь. Я заводила отношения, крутила романы, дважды чуть не вышла замуж, в общем, вела бурную насыщенную жизнь. Но я всю жизнь была жгучей брюнеткой со смуглой кожей и яркой внешностью, а тут я смотрела на миловидную блондинку, удивленно глядящую на меня в отражении. Глаза были ярко-голубыми, губки такими аккуратными и пухлыми, словно под ними потрудились самые талантливые косметологи. Внешность Шарлин была изящной, как хрусталь, чересчур кукольный, и она никак не вязалась с моим настоящим характером. «Вот так перемены!» – прошептала я тихо, понимая, что выгляжу, как глупая кокетка. Даже звонкий голос подстать новой внешности. «Апчки! Апчки!» – раздалось с кровати, и бордовые подушки разных размеров разлетелись в стороны. «Будь здоров!» – я перевела взгляд на Флина, что недовольно оглядывался по сторонам, оставшись без своего домика. «Я не буду ни жив, ни здоров, если мы с тобой не договоримся!» Буркнул он, перепрыгивая на софу. Я уселась в кресло, стоящее у окна, и деловито сложила руки на груди. «Давай, Флин, выдвигай свое предложение». Кролик спрыгнул на пол и начал бродить вперед-назад. «Нам конец, если мы с тобой не придумаем, как из этого ослинного помета выбраться. Люцион нас во все это впутал, а сам хитренький взял и умер. А нам теперь с тобой это все разгребать?» Я едва сдержала улыбку. Действительно, какой хитренький Люциан. Взял, да и умер, паршивец. Кролика бедного на произвол судьбы оставил. Не мог, что ли, чуть позже умереть? Кролик начал эмоционально вещать о каком-то императоре, об эльфийцах. Говорил оборванными фразами, и я абсолютно ничего не понимала. Он постоянно твердил, чтобы я говорила всем, что он здесь ни при чем». «Так и говори. Кролик не виноват. Он просто несчастная жертва наших грязных делишек с Люцианом. Хорошо?» Флин бегал по комнате, нервно теребя свои уши. «Нет». «Ужасто это бестия!» – выругался он и злобно топнул ногой. «Ты глупая номерянка! Ты в этом мире не жила, поэтому и умирать не так обидно! Подумаешь, пришла в этот мир и сразу же ушла! Делов-то!» «Не поступай так подло, как Люциан! Перед своей смертью меня хоть спаси! Трудно, что ли?» Мне было и смешно, и жалко кролика, глядя на то, как он подло, нагло и отчаянно пытается спасти свою шкурку. «Так, постой». Я вскинула руки, жестом обрывая поток его возмущений. «Напоминаю тебе, что я не твоя, Шарлен. Это, во-первых, я не обязана никого спасать, кроме себя». «Во-вторых, я вообще ничего не знаю ни о настоящей Шарлин, ни о Люцияне, ни об этом мире и его проблемах. Для начала расскажи мне все по порядку. Кто я, куда мы влезли и что нам угрожает». «Да зачем тебе это знать? Тебя завтра уже грохнут. Просто перед смертью скажи всем, что я ни в чем не виноват, и все». «Если ты не ответишь на мой вопрос, я скажу противоположное», – прошипела я с угрозой. И даже если меня убьют, то из-за тобой придут следом. Ясно? — У-у-у, мракобесие! — взревел <связывал> кролик и помчался к двери спальни. Несколько раз подпрыгнул вверх, пытаясь достать до дверной ручки. Пусть не сразу, но он все-таки достиг цели, и дверь распахнулась. Он быстро вынырнул из комнаты, оставив меня в полном одиночестве. Бежать за ним я не собиралась. В глубине души я была уверена, что даран не позволит ему сбежать. Но, к моему удивлению, кролик вернулся сам спустя пять минут. В его лапах была целая охапка моркови. Он толкнул дверь задней лапой, закрывая ее, и поспешил к постели. Выгрузил свое добро на бортовый пушистый плед и уселся рядом. «Если поможешь мне, все расскажу», — произнес он, с хрустом кусая морковь. «Вот такой подход мне больше нравится», — улыбнулась я, радуясь своей маленькой победе. «Расскажи мне все о Шарлин». «Да что рассказывать? Родилась она на окраине империи в каком-то маленьком городке. Жила ее семья неблагополучно, отца посадили в тюрьму за торговлю запрещенными артефактами, а мать не отличалась нравственностью. Крутила романы с приезжими мужчинами, иногда прикладывалась к бутылке. Говорят, красивая очень женщина была, мужским вниманием не обделена. Шарлин от нее красоту свою унаследовала, а от отца ей, видимо, глупость досталась». Кролик хрюкнул от смеха. Так ему понравилась собственная шутка. Но карма настигла его быстро. Он тут же подавился морковкой и закашлялся. Он злобно швырнул огрызок с зеленой ботвой в сторону двери и принялся хрустеть новой морковкой. Я задержала взгляд на огрызки на полу, на разбросанных подушках и недовольно посмотрела на Флина. «Да уж, его воспитанием вообще когда-нибудь занимались?» «В общем...» Продолжил кролик. «Как-то проездом в их городок прибыл один богатый столичный маг. Мать Шарлин некоторое время с ним путалась, чтобы вытянуть из него деньжат, пока не найдет себе новую жертву. А вот Шарлин решила не упускать такой шанс уехать из захудалого городка в столицу. Она увела у своей матери ухажера и сбежала с ним в Даркхум». «Что? Почему-то эта деталь моей новой биографии не пришлась мне по душе». «Я ж говорю, Шарлин мозгами сильно не блистала. Она просто хотела продать подороже свое красивое личико и необычный дар». «О каком даре ты говоришь?» «Ну, магию». Кролик запустил новый огрызок в сторону камина. «Какую?» Я вновь проследила за полетом зеленой верхушки. «Что у нее за магия была?» «Магия очарования. Ее пение завораживало слушателей, заставляя их испытывать сильные эмоции». Плохие эмоции уходили, а хорошие усиливались. Мои брови подскочили вверх от удивления. Ничего себе. А еще что она умела? В остальном, как и все темные маги, Шарлин могла создавать магические барьеры, поднимать в воздух предметы и людей. В общем, ничего необычного. Не знаю, как для Флина, а для меня это было ого-го, как необычно. Получается, я тоже буду обладать такими способностями. Именно об этом говорил Даран, когда сказал, что я смогу поставить магическую защиту. А что дальше, Флин? Тот маг, с которым она сбежала, помог ей стать певицей. Конечно, не без своей выгоды, объявил Флин, поглощая уже пятую морковку по счету и отправляя ботву в разные части спальни. Он зарабатывал на ней неплохие деньги, а потом Шарлин заметил мистер Шу, владелец самого престижного и популярного клуба в столице. Старик предложил ей работать на него и тем самым обрести широкую известность. Шарлин согласилась, а вот ее покровитель не хотел отпускать ее и терять прибыль, поэтому мистер Шу убил его и забрал Шарлин к себе. Я удивленно хлопала глазами, глядя на то, как спокойно об этом рассказывает Флин: Неужели в этом мире это норма, или маленькое кроличье сердце просто не способно испытывать сострадания? Вот так Шарлин стала петь в клубе иллюзии. Мистер Шу ее не обманул, платил хорошо, подарил ей известность. Шарлин узнавали на улицах, за ней бегали толпы мужчин, предлагая ей свое покровительство. Она выбирала самых богатых из них, разумеется, а потом встретила Люциана. Голос Флина звучал абсолютно безразлично, а вид был скучающим. «Люциан вообще не любил такие заведения. Считал, что посещать такие места ниже императорского достоинства». «Что?» – ахнула я. «Императорского?» «Ну да. Люциан ведь был сыном нашего императора. Отношения у него с отцом были ой, какие сложные. Наш император Саргос де Марис не очень жаловал законного сына, называя его малахольным и бесхребетным. Грозился, что никогда не отдаст правление в руки Люциана». Почему? Императору больше по душе был его бастард. Результат его похоти к обычной эльфийке, а не сын, рожденный в законном браке. Но почему? Потому что Саргас де Марис сам бастард, пусть и признанный. Он занял императорский пост 15 лет назад, когда законный император и его беременная жена погибли. Тогда Саргас вступил на пост как единственный наследник, в коем текла капля императорской крови. Поговаривали, что это Саргос убил своего брата, чтобы заполучить власть. Но правда это или нет, я не знаю. Не родился тогда еще. А слухов много разных ходят. Я нахмурилась. Не связано ли решение императора с тем, что он видит в своем небрачном сыне самого себя? А кто этот бастард Саргаса? Глава эльфийских кварталов. Амдир. Такая же паршивая морковь, как и его папаша. Я его отлично знаю. Откуда? Я поначалу являлся его фамильяром. Эльфиец купил меня на рынке в соседнем городке, когда я еще был маленьким. А через два года Люциан забрал меня у него. И из мести, и ревности. Но и у Люциана я недолго пробыл в услужении. Он меня потом тебе подарил» лен рассказывал это абсолютно спокойно, словно даже не осознавал, что с ним обращались как с игрушкой. А мне стало его искренне жаль. Теперь понятно, откуда у него такой тяжелый характер. Его окружение состояло исключительно из мерзавцев. «И у Люциона Шарлин был настоящий роман?» – спросила я чуть тише. «Ну, как настоящий?» После нескольких посещений клуба Люциан осознал, что пение Шарлин успокаивает его после ссор с отцом. Поэтому он решил сделать ее своей любовницей. Прикупил ей домик и частенько проводил там время, где Шарлин пела исключительно для него. «А работу в клубе?» Не бросала. Говорила, что ей нужно чувствовать восхищение толпы. «То есть, получается, Люциан сделал Шарлин своей личной игрушкой?» «Кем? Певичку эту!» Горячо возмутился кролик. «Так она сама была не прочь получить в покровителе императорского сына. Выше по статусу только сам император. Шарлин практически добилась своей мечты!» «Не кричи!» Я спрятала улыбку, искренне не понимая, почему Флинн так предвзято относится к Шарлин. Дальше-то что было? «Люциан никому не мог доверять. Только мне и этой певичке тупоголовый и верил. Понимал, что ни я, ни Шарлин никуда от него не денемся!» Я, так как мне идти некуда, а она, так как в тайне грезит о брате, и мечтает стать новой императрицей. Но он, конечно же, жениться на ней не собирался. Разумеется, нет. Ему вообще не до женить бы было. Он переживал за пост императорский, каждый день спорил с отцом по этому поводу. Так, а что мы тогда делали в соседней империи? Кролик доел последнюю морковь и швырнул ботву в пылающий камин. «А вот здесь, и нерянка, начинается самое интересное».